Глава 18. Первые 2 года жизни Эзравин же после осады были размазаны по 8 годам объективного времени. Томоснао, почти как хороший капитан Ченгхо, распределял время своих работников согласно ходу работ. Чиви и её команды были в ней анабиоза более других, но и они в конце концов стали замедляться. И Анна Рейнльд давала работу своим астрофизикам. Мигающая сдвигалась по кривой светимости точно как в предыдущие столетия. Для ленивого наблюдателя она казалась бы обыкновенным солнцем, поглощающим водород, покрытым солнечными пятнами. Анна поначалу держала других ученых на цикле с низкой загруженностью, ожидая возобновления деятельности пауков. Передачи военных раций зазвучали с арахны меньше, чем через день после вспышки, когда еще кипели паровые бури на поверхности планеты. Очевидно, фаза отключения Солнца прервала какую-то местную войну. Через год-другой уже говорили десятки передатчиков на двух континентах. Эти создания должны были каждые два столетия отстраивать наземные конструкции чуть ли не с фундамента, но они явно это умели. Когда в облачном покрове появлялись просветы, космонавты видели новые дороги и города. Через четыре года существовали уже две тысячи стационарных передатчиков. классическая модель неподвижных станций. Теперь Триксия Бонсол и другие лингвисты вошли в напряжённый цикл работы. Впервые им для изучения был предложен постоянный поток звуковой информации. Когда совпадали вахты, а теперь это бывало часто, Эзер навещал Триксию Бонсол каждый день. Вначале Триксия была ещё более отдалённой, чем всегда. Казалось, она его не слышит. Речь пауков наполняла её кабинет. Писки и визги этой речи менялись каждый день по мере того, как Триксия и другие фокусированные лингвисты определяли, в какой полосе спектра заключён смысл речи пауков, и разрабатывали звуковые и визуальные представления для её изучения. Наконец, Триксие удалось получить пригодные для работы представления данных, и тут начался сам перевод. Фокусированные переводчики Рейнольд хватали всё, до чего могли дотянуться, выдавая тысячи слов полусвязанного текста в день. Риксия была лучшей из них, это было очевидно с самого начала. Именно её работа с текстами по физике дала исходный прорыв. Это она смогла сопоставить письменный текст с двумя третями радиоперехвата. Даже на фоне лингвистов Ченгхо она была выдающейся. Как бы она гордилась этим, если бы только могла знать. Она незаменима. Рейнольд выдала это изречение своим обычным лишённым интонаций голосом, без похвалы, без садизма. Констатация факта. Для Трикси Бонселл не будет раннего выхода, как был для Ханты Вена. Винш пытался читать все, что выдавали переводчики. Сначала это была обычная сырая полевая лингвистика, где каждое предложение состояло из десятков указателей на альтернативные значения, альтернативный синтаксис. Через несколько мегасекунд переводы стали почти читаемыми. Там внизу на арахне живые существа, а здесь их слова. Некоторые из сфокусированных лингвистов не продвинулись дальше переводов, набитых аннотациями. Они зациклились на нижних уровнях значений и отбивались от любой попытки поймать дух речи чужаков. Может, этого и было достаточно. Во всяком случае, они узнали, что у пауков нет знаний о прошлой цивилизации. Никаких упоминаний о золотом веке технологии. Нау скептически глянул на Рейнльд. Это само по себе подозрительно. Даже на старой Земле были мифы об утерянном прошлом. Если и существовала первоначальная планета, то это могла быть только старая Земля. Рейнольд пожал плечами. Я докладываю вам, что любое упоминание о технических цивилизациях прошлого лежит ниже правдоподобного основного уровня. Например, насколько мы можем судить, археология является второстепенной академической дисциплиной, а не лихорадочной всепоглощающей деятельностью. как в обычной деградировавшей колонии. Ах, ты чума, побери всё, произнёс Рицер Брюгель. Если этим типам нечего выкапывать, мы за все свои усилия получаем пшик. Жаль, что вы не подумали об этом раньше, чем сюда явились, сказал про себя Винч. Уна улица была мрачная и разочарованная, но с Брюгелем он не согласился. У нас есть результаты доктора Ли. Глаза его метнулись к концу стола, где сидели люди Ченгхо. Езер мог поклясться, что в глазах у него мелькнула ещё одна мысль. У нас есть библиотека флота Ченгхо и корабельники, которые её для нас обшарят. Трикси теперь давала из рук ней прикоснуться, иногда позволяла себя причесать, иногда даже потрепать по плечу. Может быть, он столько проводил времени в её кабинете, что она считала его частью обстановки, безопасной, как любая машина с речевым управлением. Теперь Триксия работала в основном с многоловным дисплеем. Иногда это создавало утешительную иллюзию, что она в самом деле смотрит на Эзра. Она даже иногда отвечала на его вопросы, пока они оставались в области действия её фокуса и не прерывали её разговора со своей аппаратурой и с другими переводчиками. Почти всё время Триксия сидела в полутьме, слушая и наговаривая одновременно свой перевод. Некоторые переводчики работали в таком же режиме, мало отличаясь от автоматов. У Трикси, как хотелось думать Винджу, было по-другому. Она, как и прочие, анализировала и повторяла анализ, но не для того, чтобы вставить перед каждой синтаксической структурой ещё дёженную интерпретацию. Её работа состояла в том, чтобы достичь знания, которое имел в виду говоривший. В чём уме мир пауков был обычным и привычным местом. Переводы Трикси Бонсел были, да, были искусством. Но искусство это было не то, к чему стремилась Анна Рейнольдт. Сначала она могла жаловаться только на мелочи. Переводчики выбрали для вывода своих результатов альтернативную орфографию. Они обозначали представления X и Q в виде диграфов. К счастью, Трикси не первая выбрала эту причудливую схему. К несчастью, от неё исходило слишком много других сомнительных новшеств. В один ужасный день Рейнельд пригрозила не допускать Эзров в комнату Трикси, то есть в её жизнь. Не знаю, что вы там делаете, Винш, но это её сбивает. Она даёт мне метафорические переводы. Посмотрите на эти имена: Шеркнер Андерхилл, Джейберт Лендерс. Она отбрасывает все усложнения, о которых договорились переводчики. В других местах она вставляет бессмысленные слоги. Она делает только то, что должно быть сделано, Рейнельд. Вы слишком долго проработали с автоматами. У Рейнальд было одно качество, хотя она была непробиваема даже по меркам эмергентов, ей абсолютно не было свойственно злопамятность. Иногда с ней даже можно было спорить. Но если она не допустит его к Трикси, Рейнальд посмотрела на него пристально. Вы ведь не лингвист, верно? Но я человек Ченко. Чтобы стать тем, чем мы стали, нам надо было научиться понимать сердце тысяч людских культур и пары нечеловеческих тоже. А вы болтались в этом конце людского космоса, где все языки основаны на нашем вещании. Есть языки, которые отличаются от него колоссально. Да. Вот почему ее гротескные упрощения неприемлемы. Нет. Вам нужны люди, которые по-настоящему поймут склад ума другой стороны, которые смогут показать остальным, что важно в отличиях этой расы. Да, имена пауков, которые даёт Триксия, выглядят глупо. Но это группа Акорт, молодая культура. Их имена всё ещё несут значение слов повседневного языка. Не все и только фамилии, а не имена. На самом деле, реальная речь пауков сливает имена и фамилии в взаимопроникновение. Я вам говорю, Триксия делает то, что надо. Спорить могу, что имена их взяты из более древних и родственных языков. Заметьте, что они почти имеют смысл. Некоторые. Да, и это хуже всего. Некоторые напоминают заимствование из лыдильского или аминского. Все эти лыдильские единицы, часы, дюймы, минуты, это же невозможно читать. У Эзра тоже были проблемы с этими дурацкими лыдильскими единицами. Но он не собирался признать это перед Рейнольд. Значит, Триксия видит вещи. относящиеся к ее переводу, как «Аминский» или «Лыдильский» относятся к низкому, на котором говорим мы с вами. Рейнольд замолчала на долгие секунды, глядя пустыми глазами. Иногда это значило, что обсуждение закончено, и она просто не потрудилась сказать ему, что он свободен. Но это могло значить и то, что она изо всех сил старается понять. «Значит, вы говорите, что она приближается к более высокому уровню перевода», Давая нам озарение ценой нашего осознания себя. Типичный для Рейнельд анализ неуклюжий и точный. Да, именно так. Вы всё ещё хотите получить перевод со всеми указателями, исключениями и предостережениями, поскольку наше понимание только развивается. Но сердце хорошей торговли это брюхом почуять, чего хочет и чего ждёт другая сторона. Это объяснение Рейнельд приняла. В любом случае Нао предпочитает упрощение, даже с льдильской чудью. Шло время, и всё больше и больше переводчиков принимало условности Трикси. Эзер сомневался, хватит ли кому-нибудь из нефокусированных эмергентов квалификации, чтобы судить о правильности перевода. А сам Эзер, выпячивая своим уверенным речам, всё больше и больше сомневался. Метаперевод Трикси из паучьего языка был слишком похож на историю веков рассвета. который он излагал ей до нападения. Это могут не заметить Нау или Рейнельд, но для Эзра это была его специальность, и он замечал слишком много подозрительных совпадений. Триксия последовательно игнорировала физическую природу пауков. Может быть, и это было оправдано, если учесть, сколько людей испытывает к паукам отвращение. Но эти существа были абсолютно негуманоидными по форме. куда были чуждыми по внешнему виду и жизненному циклу, чем любые известные человечеству. Некоторые конечности у них выполняли те же функции, что у людей челюсти, и ничего похожего на кисти и пальцы у них не было. Они работали с предметами с помощью многочисленных ног. И эти различия были в переводах Трикси почти невидимы. Бывали изредка упоминания о строконечной руке, может быть, форма стилета, в которой может быть свернут передний сустав ноги, или средних, или задних рук, но это и все. В школе Эзер видал столь же приближенные переводы, но те были сделаны экспертами, имеющими опыт многих десятилетий работы с клиентами. Детские радиопрограммы, по крайней мере, так их называла Триксия, были в «Мире пауков» только что изобретены. Она перевела название передачи как «Час науки для детей», или Детский час науки. И сейчас это был лучший источник догадок о пауках. Радиопередача была идеальным сочетанием научного языка, в изучении которого люди продвинулись дальше всего, и разговорной повседневной речи. Никто не знал, должна была эта программа обучать детей или просто их занимать. Возможно, это было коррективное обучение для призванных на военную службу. Но данное триксее название прижилось и придавало всему следующему невинную и симпатичную окраску. Арахна Трикси напоминала волшебную сказку века рассвета. Иногда, когда Эзер проводил с Трикси долгий день, когда она не говорила ему за весь день ни слова, когда фокус её сужался так, что всё человеческое оставалось за его пределами, иногда в эти моменты он думал, не могут ли эти переводы исходить от прежней Трикси, захваченной в самое эффективное рабство всех времён и народов. и всё ещё ищущей надежды. Может быть, она переделывала то, что слышала, создавая мечту о счастье единственным образом, который оставался для неё доступным. Глава 19. Солнце было в средней фазе, и Принстон восстановил почти всю свою красоту. В предстоящие более прохладные времена строительство пойдёт дальше. Открытые театры, дворец лет уединения Университетский дендрарий. Но уже сейчас, в 60-е 19-го, план улиц предыдущего поколения уже был восстановлен. Деловой центр города полностью отстроен, и в университете шли занятия круглый год. Другими словами, год 60-е 19-го сильно отличался от года 59-го 19-го, и ещё более сильно от всех десятых годов, всех предыдущих поколений. В речных низинах, когда-то бывших полями, встал аэропорт. На самых высоких холмах города поднялись радиомачты. Ночью их красные огни были видны на миле. К году, 60-му, 19-го, точно так же изменились почти все города Аккорда. И большие города Тивштада, и Братство тоже. Города более бедных наций изменились в меньшей степени. Но Принстон был особенным даже по меркам нового века. То, что там происходило, не было видно в пейзаже. Но это были семена ещё более великой революции. Хранкнер Анэрби прилетел в Принстон дождливым весенним утром. Такси довезло его из аэропорта до центра города. Анэрби вырос в Принстоне, и здесь была раньше его строительная компания. Сейчас он прибыл, когда почти все магазины ещё были закрыты. К ним неслись уличные уборщики. Холодная морось играла на магазинах и деревьях тысячами цветов. Хранкнер любил старый город, где многие каменные фундаменты пережили 3-4 поколения. Даже новые верхние этажи из бетонного кирпича строились по проекту старше любого из живущих. За старым городом пришлось корапккаться среди новых зданий. Это было раньше королевское имущество, которое пришлось продать для финансирования великой войны, конфликта, который новое поколение уже называло просто войной с тиферами. Часть нового района состояла из трущёбных времянок, другая повыше из элегантных особняков. Такси пробиралось по резким спускам и подъёмам, медленно поднимаясь к высшей точке нового тракта. Он был закрыт мокрыми папоротниками, но кое-где по его сторонам возвышались здания. Ворота открылись беззвучно и без видимого чего-либо присутствия. А, дворец там не иначе. Шерканер Андерхилл стоял возле парковочного круга в конце дороги. И выглядел на фоне парадного входа совершенно неуместно. Дождь превратился просто в приятный туман, но Андерхилл всё равно держал открытый зонтик, идя навстречу Анерби. Добро пожаловать, сержант. Все эти годы я заманивал тебя в свою хибару на холме, и наконец-то и здесь. Хрантнер пожал плечами. Мне столько есть чего тебе показать, начиная с двух предметов маленьких, но очень важных. Он ткнул зонтиком себе за спину, и почти сразу из шерсти у него на спине высунулись две крошечные головки. Мадленцы, крепко державшиеся за отца. Не старше нормальных детей в начале света, подросли как раз настолько, чтобы быть симпатичными. Девочку зовут Рапса, а мальчика Хранкнер. Ханнер бы шагнул вперёд, стараясь двигаться небрежно. Назвали мальчик, наверное, в честь старой дружбы. О бож подземный Очень рад с вами познакомиться. В самые лучшие времена Анрби никак не умел обращаться с детьми. Из известных ему занятий самым близким к воспитанию детей была муштровка новобранцев. Он надеялся, что это объяснит его неловкость. Дети, кажется, почувствовали его неприязнь и застенчиво спрятались. Не обращай внимания, сказал Шеркнер этим своим рассеянным тоном. Они вылезут и начнут играть, когда зайдём в дом. Шеркнер провёл его внутрь и всё рассказывал, как много он должен показать и как хорошо, что Хранкнер наконец приехал. Годы изменили Андерхилла, по крайней мере, физически. Исчезла болезненная худоба, он несколько раз перелинял. Шерсть на спине была густая, отцовская. Странно это видеть в такой фазе солнца. Тремор головы и передней части туловища стал сильнее, чем помнил Анерби. Они прошли через фойе, по размерам пригодное для отеля. Вниз по широкой спиральной лестнице, которая выходила на крылья одно за другим маленькой хибарки Шеркнера. Здесь было полно народу, наверное, слуг, хотя они не носили ливрею, обычно требуемую сверхбогачами. На самом деле в этом доме ощущался утилитарный дух государственного или корпоративного имущества. Аннерби перебил нескончаемую болтовню. — Это же все показуха, Андерхилл. Король ведь не продал этот холм. Он вопрос передал в службу разведки. Ничего подобного. Я действительно владею этой землёй, я сам её купил. Но я довольно много консультирую А Виктория, то есть шеф разведки, решила, что безопасность лучше всего будет выдерживаться, если создать лабораторией прямо здесь. И у меня есть что тебе показать. Ага. Это же и есть смысл моего визита, Шарк. Мне кажется, ты работаешь не над тем, чем надо. Ты подтолкнул корону к Э я полагаю, здесь можно говорить свободно? Да-да, конечно. Вообще-то Анарби не принял бы такого небрежного заверения, но он уже понял, как тщательно охраняется здание. Здесь много было сделано по проектам Шерканера. Например, логарифмическая спираль главных комнат, но чувствовалась и рука Виктории. Повсюду были, да, он это понял, охранники. Потом эта хрустящая чистота ковров и стен. Здесь наверняка было так же безопасно, как в лабораториях Анэрби в здании ставки. Ладно. Ты втровил корону в исследование по атомной энергии. В моём распоряжении народу и техники, как у миллиардера, в том числе несколько ребят почти таких же умных, как ты. Фактически работа Анэрби, хотя он и оставался сержантом, соответствовала куда более высокому званию. Реальность его жизни превзошла самые смелые мечты подрядчика. Да, отлично. Виктория очень в тебя верит, как ты знаешь. Шерканер провёл гостей в большую и причудливую комнату. В ней стояли книжные полки и письменный стол, заваленный докладами, разбросанными в беспорядке книгами и блокнотами. Но к книжным полкам был приделан детский тренажёр, и детские книги торчали вперемешку с высокой наукой. Детки соскочили со спины шерканера и бросились к тренажёру. Шерканер разбросил с низкого на сесте кучу книг и журналов и жестом пригласил Анёр бы сесть. Слава богу, он не попытался сменить тему. "Да, но ты ещё не видел моих докладов". "Нет, видел. Виктория их мне пересылает, хотя у меня нет времени их читать". "А стоило бы. Ему пересылают доклады глубокой секретности, а он даже времени не находит их прочесть. При этом он тот самый коббер, который всё это затеял". "Послушай, Шерканер, я тебе говорю, это не выходит". В принципе, атомная энергия может сделать всё, что нам нужно. На практике, ну, сделали мы какой-то по-настоящему смертельный яд. Есть у нас вещи вроде радия, но которые куда легче добывать в больших объёмах. Ещё мы нашли изотопы урана, который очень трудно выделить, но думаю, что если получится, мы сделаем чёрт-те какую бомбу. Она выделит энергию, которой хватит на отопление большого города в течение всей тьмы, но выдаст её мгновенно. Отлично. Это же начало. И это отличное начало может быть от нас так же далеко, как и было. Ребята из группы бомбы заняли у меня три лаборатории. Трудность в том, что сейчас мирное время. Технология просочится наружу, сначала в горнодобывающие компании, потом к иностранным государствам. Можешь себе вообразить, что случится, когда братство и старые добрые тиферы, и бог знает кто еще, начнут делать такие штуки? Кажется, это пробило крепкую броню невнимания Андерхилла. Да, это будет плохо. Я твоих докладов не читал, но Виктория часто здесь бывает. Техника даёт нам чудеса и ужасные опасности. И одно без другого не бывает. Только я убеждён, нам не выжить, если мы не будем заниматься этими вещами. Ты видишь только одну сторону. Послушай, я знаю, что Виктория может добавить тебе денег. У разведки Акорда хороший кредитный рейтинг. Она может опустошать бюджет 10 лет подряд, не давая прибыли. Мы тебе добавим лабораторий, чего пожелаешь. Шаркалер. Ты слыхал насчёт форсирования кривой изучения? Ну, он явно слыхал. Сейчас дай ты мне все богатства мира, я быть может, сделаю тебе устройство обогрева города. На нём будут случаться дикие аварии каждые несколько лет, а когда оно будет работать как надо, теплоноситель, скажем, перегретый пар, будет таким радиоактивным, что все жители города перёмрут за первые 10 лет тьмы. Бывает момент, когда бросать на проблему деньги и технических работников становится бесполезным. Шерканер ответил не сразу. Андерби показалось, что его внимание отлеклось на джунгли тренажёра, где бесились двое младенцев. Вся комната была причудливой комбинацией богатства бывшего научного хаоса Андерхилла и его теперешних отцовских чувств. Там, где пол не был завален книгами и детским мусором, виднелся плюшевый ковёр. Стены были покрыты супердорогими эксклюзивными узорами. Окна с кварцевыми панелями до самого потолка сейчас они были отвёрнуты. Сквозь кованные решётки шполер доносился запах мокрых папоротников. Над столом Андерхилла и над книжными полками висели электрические лампы, но сейчас они были выключены. Комната была освещена лишь зелёным и около красным светом, сочившимся сквозь папоротники. Более чем достаточно, чтобы прочесть название книг. Здесь была психология, математика, электроника, попадались учебники астрономии и куча детских книжек. Книги были сложены в штабеля, втиснуты между игрушками и приборами. И не сразу можно было понять, где игрушки Андерхилла, а где его детей. Что-то выглядело и сувенирами из дальних стран, наверное, из военных посылок в Виктории. Тиферская многочасалка Засушенная гирлянда цветов с островов. А в углу, ну и ну, артиллерийская ракета Марк-7. Люк боеголовки был снят, и вместо полагающейся там взрывчатки стоял кукольный дом. Наконец Андерхилл сказал. «Ты прав. Деньги сами по себе прогресса не дают. Нужно время, чтобы сделать машины, которые сделают машины, и так далее. Но у нас есть еще лет сорок пять». И генерал мне говорит, что ты гений в управлении большими проектами. Хранкнер услышал эти слова с прежней гордостью, больше, чем за все медали, полученные им в Великой войне. Но если бы не Смит и Андерхилл, он бы никогда не открыл в себе такие таланты. Он мрачно буркнул, стараясь изо всех сил не показать, как много значит для него эта похвала. Спасибо на добром слове. Но я тебе хочу сказать вот что, всего этого недостаточно. Если ты хочешь, чтобы это было сделано меньше, чем за 20 лет, мне нужно ещё кое-что. Да, конечно, что именно? Ты нужен, дурак, твоя интуиция. А ты с первых лет проекта спрятался тут в Принстоне и занимаешься один бог знает чем. А, послушай, Хранкнер, ты меня извини. Понимаешь, эта атомная энергия мне сейчас уже не так интересно. Зная Андерхилла столько лет, Анэрби не должен был бы удивиться этому замечанию. И всё же оно заставило его начать жевать руки. Вот сидит тип, оставивший поле жатвы ещё до того, как другие узнали о его существовании. Будь он просто с приветом, не было бы проблемы. А так иногда Аннерби мог бы этого кобера суд с удовольствием пристукнуть. "Да", продолжал Андерхилл. "Тебе нужны талантливые работники. Я, знаешь, об этом думал. Я хочу тебе кое-что показать". Но даже и при этом, добавил он, явно подливая нефти в огонь, Моя интуиция подсказывает, что атомная энергия дассанам просто, сравнительно с другими задачами. Какими, например, Шеркенер засмеялся. Например, такими, как воспитание детей. Он показал на антикварные настенные часы с маятником. Я думал, другие ребятишки уже будут здесь, хотел тебе вначале показать институт. Он спрыгнул с сест и стал по-дурацки махать руками, как всегда машут родители маленьким детям. Эй, слезайте, слезайте, рабсы, не трогайте часы. Поздно. Девочка соскочила с тренажёра, прыгнула на маятник, повисла на нём и соскользнула до самого пола. У меня тут столько мусора, что боюсь, как бы не упал на детишек и не раздавил. Пара детишек бросились по полу к отцу и заняли отведённое для них место в его шерсти. Были они только чуть больше лесных фей.